Огонь! Она резко вдохнула. Ощущение неожиданные шумы, плеск открыла рот и поперхнулась. Запах и острый вкус соленой воды. Она попыталась коснуться ногами дна, но оказалась на глубине и быстро перешла на брас. Плавательный бассейн, но с соленой водой. Под открытым небом, рядом с океаном. Хм, Похоже, выбитый в скале, которая выступает из берега. Она видела настоящий океан совсем близко. Над головой светило солнце. Вода прохладная, но, учитывая раскаленный воздух, прохлада была весьма кстати. Давным-давно она была лучшей 14-летней пловчихой в Бетфордшире. Она выиграла два соревнования в своей возрастной категории на национальном чемпионате по плаванию для юниоров. 400 метров вольным стилем, 200 метров вольным стилем. Отец каждый день возил ее в местный бассейн. Порой и перед школой, и после. Но потом... Когда брат начал играть на своей гитаре песни группы Нирвана, у нее поменялись интересы, и она научилась играть не только Шопена, но и классику, вроде «Да будет так!» и «Дождливые дни и понедельники». Она даже начала еще до того, как лабиринты зародились в воображении брата сочинять собственную музыку. Но она не забросила плавание полностью, просто перестала давить на себя. Она доплыла до края бассейна, остановилась и огляделась, Чуть ниже, неподалеку, увидела пляж, изгибающийся полукругом и приветствующий океан, который шлепал волнами по песку. А за пляжем землю, полоску травы, парк с далекими собачниками, увенничанной пальмами. За ним дома и невысокие многоэтажки, машины, едущие по дороге. Она видела фотографии Байрон Бэй, и картинка не вполне сходилась. Это место, как бы оно ни называлось, казалось более застроенным. Все еще рай для серфингистов, но городской. Вновь окинув взглядом бассейн, она заметила мужчину, который улыбался ей, пока она поправляла очки. Знала ли она этого человека? Радовалась ли она его улыбке в жизни? Не имея ни малейшего представления, она ответила самой скромной из своих вежливых улыбок. Она чувствовала себя туристом с незнакомой валютой, который не знает, сколько дать на чай. Затем пожилая женщина в купальной шапочке улыбнулась Норе, скользнув по воде прямо к ней. "Доброе утро, Нора", сказала она, не прекращая движения. "Это приветствие", подсказала Норе, что она тут частый гость. "Доброе утро", ответила Нора. Она перевела взгляд на океан, чтобы избежать неловкой болтовни. Стайка утренних серфингистов размером с пятношко плыла на досках навстречу высоким сапфирово-синим волнам. Это было многообещающее начало ее австралийской жизни. Она посмотрела на свои часы, ярко-оранжевые, дешевенькие Casio. Жизнерадостные часы предполагали, понадеялась она, радостную жизнь. Всего лишь начало десятого утра рядом с часами на запястье висел пластиковый браслет с ключом. Итак, это ее утренний ритуал. Заплыв в открытом бассейне рядом с пляжем, ей стало интересно пришла ли она сюда одна, оглядела бассейн надежду увидеть Изи, но не нашла, поплавала еще. Что ей прежде нравилось в плавании — это исчезновение. В воде она была так сосредоточена, что не думала больше ни о чем. Любые заботы о школе или доме исчезали. Искусство плавания, пожалуй, как и любое другое искусство, заключалось в чистоте мысли. Чем больше сосредоточиваешься на своей деятельности, тем меньше думаешь о чем-то еще. Ты вроде как перестаешь быть собой и становишься тем, что делаешь. Но сосредоточиться оказалось трудно, так как Нора почувствовала боль в руках и в груди. Она поняла, что плавает уже давно, и, вероятно, пора выходить из бассейна. Увидела табличку «Плавательный бассейн Бронте-Бич». Смутно вспомнила Дэна, который... Побывал в Австралии после университета и рассказывал об этом месте. Название отложилось в ее памяти «Бронте-Бич». Ведь это было нетрудно. Джейн Эйр на серферной доске. Но сомнения подтвердились. «Бронте-Бич в Сиднее». Тогда это явно не «Байрон-Бэй». Это значило одно из двух. Либо Изи в этой жизни желание в «Байрон-Бэй», либо «Нора» желание с Изи. Она заметила у себя загар, Цвета светлой карамели. Конечно, трудность в том, что она не знала, где ее одежда. Но затем вспомнила о пластиковом браслете с ключом. 57. Номер ее шкафчика. 57. Она нашла раздевалку и открыла приземистый квадратный шкафчик, обнаружив, что в этой жизни одежду, как и часы, она выбирала пеструю. У нее была футболка с принтом из ананасов, ананасовое изобилие, и джинсовые шорты цвета фуксии, и клетчатые балетки. Кто я, гадала она, ведущая детской телепередачи? Крем от Загара, бальзам для губ с привкусом гибискуса. Вот и вся косметика. Натягивая футболку, она заметила пару отметин на руке. Шрамы. Тут же задумалась, не нанесла ли их она сама. Еще была татуировка пониже плеча. Феникс и пламя. Ужасная татуировка. В этой жизни у нее явно не было вкуса. Но с каких пор вкус как-то соотносился со счастьем. Она оделась, вынула телефон из кармана в шорт. Модель оказалась не такой новой, как в ее замужней жизни в пабе. К счастью, отпечатка пальца для снятия блокировки хватило. Она покинула раздевалку и пошла по дорожке вдоль пляжа. День был теплым. Может, жизнь автоматически становится лучше, когда солнце в апреле светит так бойко. Все казалось ярче, разноцветнее и живее, чем в Англии. Она увидела попугая, небесно-синего ара с бананово-желтой грудкой, который сидел на спинке скамейки. С ним фотографировалась пара туристов. Велосипедист, похожий на серфингиста, проехал мимо, держа в руке оранжевый смузи, улыбнулся и сказал «Привет!». Совершенно очевидно, что это не Бетфорд. Нора заметила, что что-то происходило с ее лицом. Она, как это могло быть, улыбалась. Сама себе, а не потому, что от нее кто-то этого ждал. Она заметила граффити на нижней стене, надпись «Мир в огне» и другую. Одна земля равняется один шанс. И ее улыбка исчезла. В конце концов, другая жизнь — это не другая планета. Она понятия не имела, где живет, чем занимается, куда должна идти после бассейна. Но в этом и заключалась свобода. Существовать без ожиданий даже своих собственных. Пока шла, она вбила в Google свое имя и добавила «Сидней», чтобы проверить, не найдется ли чего. Прежде чем проверить результаты, она подняла взгляд и заметила мужчину с улыбкой, идущего к ней по дорожке. Невысокий, загорелый, с добрыми глазами и длинными редкими волосами, забранными в хвостик, в кое-как застегнутой рубашке. «Привет, Нора!» «Привет», — сказала она, пытаясь не звучать растеряна. «Во сколько ты сегодня начинаешь?» «И что ему на это ответить?» «Ох, ой, черт, я совсем забыла!» Он рассмеялся, словно узнал этот ответ, будто забывчивость вполне в ее духе. «Я проверил график, похоже, в одиннадцать». «В одиннадцать утра?» Доброглазый рассмеялся. «Слушай, что ты курила? Я тоже хочу». Ха! Ничего, жестко отреагировала она. Я ничего не курила, просто пропустила завтрак. Что ж, увидимся днем. Да, на месте. Кстати, где это? Он рассмеялся, все еще хмурясь, и продолжил путь. Может, он работал на судне, которое показывало туристам китов, и выходила из Сиднея. Может, Изи тоже там работала. Нора понятия не имела, где она или они живут. И Гугл не выдавал подсказки, но идти прочь от океана оказалось верным решением. Может, она шла совсем близко и дошла сюда пешком? Может, один из велосипедов, который она видела возле кафе при бассейне, был ее? Она пошарила в крохотном кошельке, нащупала ключ, но он был от дома. Ни ключей от машины, ни ключей от велосипеда. Так что автобусом или пешком? На ключе не было никакой информации. Так что она села на скамейку, на солнце обжигающем шею и проверила сообщения. Там были имена людей, которых она не знала. Эми, Родри, Белла, Люси, Пеки, Мала, Люк, Люси, М. Кто эти люди? И довольно бестолковый контакт на заглавленный просто «Работа». С работы было лишь одно свежее сообщение, и это был вопрос «Ты где?». Одно имя она узнала. Дэн. Ее сердце ёкнуло, когда она открыла последнее сообщение. «Привет, Нор. Надеюсь, воз тебе хорошо. Это прозвучит либо избито, либо жутковато, но я все равно тебе скажу. Прошлой ночью мне снился наш пап. Это был такой хороший сон. Мы были так счастливы. Ну, неважно, забудь эту странность. Дело вот в чем. Угадай, куда я лечу в мае? В Австралию» впервые за 10 лет, по работе. Работаю с Музеем современного искусства Австралии. Буду рад встретиться, пусть даже и за кофе, если ты рядом. Целую. Дэ. Это было так странно, что она чуть не рассмеялась, но вместо этого закашлялась. Может, а, она не так уж и спортивна в этой жизни, отметила она. Задумалась, сколько еще Денов в этом мире, мечтающих о том, что будут ненавидеть, когда получат желаемое. И сколько из них подтолкнут других людей, своей иллюзорной идеей счастья. Инстаграм, похоже, был единственной социальной сетью, в которой она зарегистрировалась, и в ней она публиковала только картинки со стихами. Она прочитала одно стихотворение. Огонь. Каждая ее частичка, изменившаяся, облупленная и расцарапанная насмешками одноклассников или советами взрослых, давно ушедших, и боль умерших друзей. Она собрала эти кусочки с пола, как древесные опилки, а затем подожгла их, превратила в огонь, и они пылали, так ярко, чтобы видеть их вечно. Текст тревожный, но в конце концов это всего лишь стихотворение. Проверив электронную почту, она обнаружила письмо для Шарлотты, флейтистки с житейским чувством юмора из Кейли Бенда. Нора только с ней и дружила в Теории струн, пока Таня уехала домой, в Шотландию. Привет, Шарл. Надеюсь, все отлично, полный блеск. Рада, что день рождения прошел хорошо. Жаль, что я не смогла приехать. Все славно в солнечном Сиднее. Наконец новый дом. Он прямо возле Бронте Бич. Красота. Много кафешек поблизости, очаровательно. Еще у меня новая работа. Я плаваю в бассейне с соленой водой каждое утро, а каждый вечер на солнышке выпиваю бокал австралийского вина. Жизнь хороша. Адрес 2.29, Дарлинг-стрит, Бронте, Новый Южный Уэльс, 2024, Австралия, Нора. Обнимаю. Что-то тут не так. Тон смутный, отчужденной самоуверенности. Словно написала давно забытой тетушке. Много кафешечек, поблизости, очаровательно, будто отзыв на TripAdvisor. Она не разговаривала с Шарлоттой, да и вообще ни с кем, вот так. К тому же не намека на Изи. Наконец новый дом. Мы обрели? Мы обрели или я? Шарлотта знала про Изи, почему бы не упомянуть ее? Она скоро во всем разберется Конечно, 20 минут спустя Она уже стояла в коридоре своей квартиры уставившись на четыре пакета мусора Ждавших, когда их выбросят Костинная выглядела маленькой и удручающей Диван обшарпанным и старым Квартира слегка пахла плесенью На стене висел постер видеоигры «Ангел» А на журнальном столике лежала электронная сигарета Со стикером марихуаны Женщина, впившись в экран, стреляла по головам зомби. У нее были короткие голубые волосы, и на мгновение Нора решила, что это Изи. «Привет!» — поздоровалась Нора. Женщина обернулась. Это была не Изи. У нее были сонные глаза и отсутствующее выражение лица, словно зомби, в которых она стреляла, слегка ее заразили. Она, возможно, была вполне достойным человеком, но раньше Нора ее никогда не видела. Она улыбнулась. «Привет!» Как твое новое стихотворение? О, да, неплохо выходит, спасибо. Нора прошлась по квартире в легком изумлении, открыла случайную дверь и обнаружила ванную. Ей не нужно было в туалет, но хотелось минутку подумать, так что она закрыла дверь, помыла руки, уставилась на подворот, закручивающийся в слив не в ту сторону. Осмотрела душ, бледно-желтая занавеска была грязной, как в каком-то студенческом общежитии. Вот что напоминала ей эта квартира, студенческое общежитие. Ей было 35, и в этой жизни она жила как студентка. Она увидела антидепрессанты, флуоксетин, возле раковины взяла коробку, прочла, прописано «НСИД» на наклейке. Взглянула на свою руку и вновь увидела шрамы. Странно, когда собственное тело становится подсказкой. На полу возле мусорного ведра лежал журнал National Geographic. Тот самый, с черной дырой на обложке. Она читала его в той жизни, на другом краю света, всего лишь вчера. Она почувствовала, что это ее журнал, ведь ей он всегда нравился, и она всегда его покупала, даже в последнее время, случайно, спонтанно, из прихоти, ведь никакая онлайн-версия не передавала красоту фотографий. Она вспомнила, как в 11 лет рассматривала в папином журнале фотографии Шпицбергена, норвежского архипелага в Арктике. Он выглядел таким большим, пустынным, величественным, что ей стало любопытно, каково это – очутиться там и проводить лето как ученый-исследователь из статьи, занимаясь геологическими исследованиями. Она вырезала картинки и в итоге пришпилила их к доске в своей спальне. Многие годы в школе она старалась преуспеть в естественных науках и географии, только чтобы стать похожей на ученых из статьи и проводить лето среди ледяных гор и фьордов, где летают тупики. Но после смерти папы, прочтя Ницше «По ту сторону добра и зла», она решила, что а. философия, похожа единственный предмет, который соответствует ее внезапному внутреннему накалу страстей, и б. она все равно Больше хотела стать рок-звездой, чем ученым. Выйдя из ванны, она вернулась к загадочной соседке. Села на диван, подождала немного, наблюдая. Аватар женщины получил выстрел в голову. «Гуляй, зомби, уродина!» Женщина счастливо оскалилась на экран. Взяла электронную сигарету. Нора задалась вопросом, как они познакомились с этой женщиной. Предположила, что они вместе снимают жилье. «Я все думала над тем, что ты сказала». «А что я сказала?» – спросила Нора. «Ну, насчет того, чтобы пожить с котом. Помнишь, ты хотела завести кота?» О, «Да, конечно, помню. Чертовски плохая идея. Правда?» «Так вот, коты. А что с ними?» «У них паразиты. Токсоплазма какая-то». Нора была в курсе, она знала об этом еще подростком, когда работала в Бетфорском приюте для животных. «Токсоплазмоз». «Именно». Ну, я послушала подкаст, ясно, и там сказали, что международная группа миллиардеров заразила им котов, чтобы захватить мир, все больше отупляя людей. В смысле? Ты только подумай, эти кошки повсюду. Я обсудила это с Джаредом, и Джаред сказал, Джоджо, что ты куришь? И я такая, дурь, которую ты мне дал. И он ответил, да, я в курсе. А затем рассказал про кузнечиков. Про кузнечиков, да? Ты слышала про кузнечиков? Спросила Джорджи. А что с ними? Они все убивают себя, потому что паразитический червь живет в них, чтобы стать взрослым водным существом. И пока он растет, он берет на себя функции мозга кузнечика. Так что кузнечик думает: "Эй, мне очень нравится вода", и ныряет в воду и погибает. И так происходит постоянно. Погугли. Погугли кузнечики самоубийцы. Неважно, суть в том, что элита убивает нас посредством кошек, так что к ним и близко нельзя подходить. Нора невольно удивилась, насколько же отличалась эта жизнь от того, какой она себе ее представляла. Она воображала себя с Изи на судне у берегов Байрон-Бэй, как они восхищаются великолепием горбатых китов, а сама почему-то оказалась здесь прокуренной травкой квартирки в Сиднее, с соседкой, увлекающейся теориями заговоров, которая даже не подпускала ее кошкам. А что случилось с Изи? Нора поняла, что только что задала вопрос вслух. Джоджо будто бы смутилась. «Изи? Твоя старая подружка Изи?» «Да». «Которая умерла?» Слова были произнесены слишком быстро, Нора едва успела их осознать. «Что? Погибла в автокатастрофе? Что?» Джоджа была в замешательстве. Пара от сигареты клубился вокруг ее лица. «Все хорошо, но ра!» Она протянула ей косяк. «Хочешь пыхнуть?» «Нет, все нормально, спасибо». Джоджа усмехнулась. «Что-то новенькое». Нора взяла в руки телефон, вышла в сеть, набрала Изабель Хирш в поисковой строке, кликнула «Новости», вот оно, заголовок. Над портретом загорелой, улыбающейся Изи. «В новом Южном Уэльсе в ДТП погибла британка». Женщина 33 лет погибла, и три человека госпитализированы к югу от ковс харбор прошлой ночью, когда Тойота королла женщины столкнулась с другой машиной, выехав на встречную полосу Пасифик-хайвей, Женщина, которой оказалась британкой Изабель Хирш, погибла на месте около девяти вечера. Она была одна в Toyota. По словам ее соседки по квартире, Норы Сид, Изабель ехала из Брисбена домой, в Барон-Бей, чтобы успеть на день рождения Норы. Изабель недавно начала работать в туристической компании Байрон-Бей, предлагающей круизы для наблюдения за китами. «Я совершенно подавленно», — сказала Нора. «Мы прилетели в Австралию всего месяц назад, и Изи планировала жить здесь долго. Она обладала такой волей к жизни, что невозможно даже представить мир без нее. Она так радовалась новой работе. Это так невыносимо и печально, и не поддается осмыслению». Все пассажиры в другой машине получили травмы, а водителя... Криса Дейла, пришлось эвакуировать вертолетом в больницу Баринги. Полиция нового южного Уэльса просит всех, кто стал свидетелем аварии, помочь в расследовании. «О, Боже!» — прошептала она, почувствовав слабость. «О, Изи!» Она знала, что Изи мертва не во всех ее жизнях. И в большинстве из них она жива. Но в этой смерть была настоящей, и горе, которое Нора ощутила, тоже было реальным, знакомым, ужасающим, сдобренным чувством вины. Не успела она осмыслить все должным образом, как зазвонил мобильный, на экране отобразилась «работа». Мужской голос медленно, протяжно. «Ты где?» «Что?» «Ты должна была быть здесь полчаса назад». «Где?» «На паромной пристани». Ты продаешь билеты. У меня ведь верный номер. Я говорю, с Норой Сид?» С одной из них вздохнула Нора, мягко исчезая. Аквариум. Библиотекарша вновь сидела за шахматной доской, пристально рассматривая фигуры, и едва взглянула на вернувшуюся Нору. «Но это было ужасно!» Миссис Эл улыбнулась. «Но это помогает понять, верно?» «Помогает понять, что?» «Ну, что ты можешь выбирать варианты, но не результаты». «Однако я настаиваю. Это был хороший выбор, просто результат нежелательный». Нора внимательно посмотрела миссис Элм в лицо. «Она что, наслаждалась этим?» «Почему я осталась?» — спросила Нора. «Почему просто не вернулась домой после ее смерти?» Миссис Элм пожала плечами. «Ты застряла, горевала». Была подавлена. Ты же знаешь, что такое депрессия? Нора поняла. Вспомнила исследование, про которое я читала где-то, про рыб. Рыбы похожи на людей сильнее, чем кажется. У рыб бывают депрессии. Ученые исследовали рыбок Данио Рерио Они жили в аквариуме, в котором посередине, сбоку, ученые маркером провели горизонтальную линию. Рыбки с депрессией оставались ниже линии. Но когда им давали прозок, они всплывали выше линии в верхнюю часть аквариума и сновали там, как ни в чем не бывало. У рыб возникает депрессия, когда им не хватает стимуляции, не хватает всего, когда они просто плавают в пустом аквариуме, в котором нет ничего интересного. Может, когда Изи погибла, Австралия тоже стала для нее пустым аквариумом. Может быть, у нее просто не хватило сил подняться над линией, и может даже... Прозака или флуоксетина не хватило ей, чтобы выплыть. Так что она просто останется в той квартире с Джоджо и не будет ничего предпринимать, пока ее не выдворят из страны. Может, даже суицид был для нее слишком хлопотным. Может, в каких-то жизнях ты просто плывешь по течению, ничего не ждешь и даже не пытаешься измениться. Может, так было в большинстве жизней? «Да», — сказала Нора вслух. «Может, я застряла». Может, я застряла во всех жизнях? В смысле, может, я просто такой человек? Морская звезда. В любой жизни морская звезда. Нет жизни, в которой морская звезда окажется профессором ракетостроения. И, может, не существует жизни, в которой я не застряла. Ну, думаю, ты ошибаешься. Что ж, ладно. Тогда я хочу попробовать жизнь, в которой я не застряла. Какой будет такая жизнь? Разве не ты должна это сказать мне? Миссис Элм сдвинула ферзя, чтобы взять пешку, затем повернула доску. Боюсь, я всего лишь библиотекарша. Библиотекари много знают. Они направляют нас к верной книге, к верным мирам. Они знают лучшие места. Они как одушевленные поисковики. Именно. Но ты сама должна знать, что тебе нравится. Что напечатать в метафорическом окне поиска. И порой ты, Должна перепробовать разное, прежде чем станет понятно. У меня не хватает упорства. Не думаю, что смогу. Единственный способ научиться — это прожить. М да, вы все время это повторяете. Нора тяжко выдохнула. Было любопытно обнаружить, что в библиотеке можно просто выдохнуть, что она чувствует себя полностью воплощенной в своем теле, что это ощущается нормальным, потому что это место — явно было ненормальным. И настоящая физическая нора не была здесь. Не могла быть. И все же вот она, так или иначе, в каком-то смысле здесь. Стоит на полу, будто сила притяжения тут что-то значит. «Ладно», — ответила она, — «я бы хотела жизнь, в которой я успешна». Миссис Эл мне одобрительно цокнула языком. «Для той, кто прочел столько книжек, ты не слишком-то выбираешь слова». «Извините. Успех. Что для тебя он значит? Деньги? Нет. Ну, может. Но это не главное. Ну, так что такое успех?» Нора понятия не имела, что такое успех. Она чувствовала себя неудачницей слишком долго. Миссис Элм терпеливо улыбалась. «Не хочешь еще раз свериться с книгой сожаления? Не хочешь подумать о плохих решениях, которые увели тебя от того, что ты воспринимаешь как успех? Нора быстро мотнула головой, как собака, которая стряхивает с себя воду. Она не хотела вновь увидеть нескончаемый список ошибок и поворотов не туда. Ей хватало депрессии. И к тому же она знала, о чем сожалеет. Сожаления не покидают человека. Это не комариные укусы. Они жгут вечно. «Нет, не вечно», — возразила миссис Элм, прочтя ее мысли. «Ты ведь уже не жалеешь о том, как заботилась о коте? И не жалеешь, что не поехала в Австралию с Изи?» Нора кивнула, миссис Элм была права. Она вспомнила, как когда-то плавала в бассейне на Бронте-Бич, как приятно это ощущалось, как знакомо. «С ранних лет тебя поощряли в плавании», — сказала миссис Элм. «Да». «Твой папа всегда с готовностью возил тебя в бассейн». Это было одно из немногих дел, которые он делал с радостью, задумчиво заметила Нора. Она связывала плавание с отцовским одобрением и наслаждалась бессловесностью воды. Та резко контрастировала с криками ссорящихся родителей. «А почему ты бросила?» — спросила миссис Элм. «Как только я начала выигрывать в соревнованиях, я стала заметной». А я не хотела быть заметной. Меня увидели, причем увидели в купальнике, в том возрасте, когда девочки так озабочены своей внешностью. Кто-то сказал, что у меня плечи, как у парня. Глупость, но вокруг было полно глупостей. И в том возрасте ты их принимаешь близко к сердцу. Подросткам я предпочитала быть невидимой. Люди меня называли рыбой. И не в качестве комплимента. Я была застенчива. Это одна из причин, по которой я предпочитала библиотеку игровой площадке. «Вроде бы мелочь, но мне очень помогало это пространство». «Не стоит недооценивать важность мелочей», — откликнулась миссис Элм. «Всегда помни об этом». Нора начала вспоминать. Смесь застенчивости и заметности в ее подростковые годы позывала затруднения, но ее никогда не травили, возможно, потому что все знали ее брата. А Джо... Хоть никогда и не был крутым, всегда считался клевым и достаточно популярным, чтобы его родная сестра получила иммунитет к школьной тирании. Она побеждала в соревнованиях местных, затем национальных. Но в 15 лет это стало слишком. Ежедневные заплывы, бассейн за бассейном. Мне пришлось бросить. Миссис Элн кивнула. И связь, которую ты сформировала с папой, ослабла и почти полностью оборвалась. М -м, в общем, да. Она вспомнила лицо отца в машине в дождливое воскресное утро возле спортивного центра Бетфорда, когда она сказала ему, что больше не хочет участвовать в соревнованиях. Этот взгляд разочарования и глубокой досады. «Но ты могла добиться успеха в жизни», — сказал он. «Да», — теперь она вспомнила. «Ты никогда не станешь поп-звездой, но это было что-то настоящее прямо перед тобой». Если продолжишь тренироваться, ты пойдешь на Олимпиаду, я уверен. Она была зла на него за это. Будто существовала узкая тропинка к счастливой жизни, именно та, которую он выбрал за нее. Словно ее выбор собственной жизни автоматически был ошибочным. Но чего она не учла в 15 лет, так это силу своих сожалений и боль, которую чувствовал ее отец от того, как близко она подошла к исполнению мечты. Та, стало для него почти осязаемой. Да, отец Нора был трудным человеком. Помимо того, что он сильно критиковал все, что Нора делала, все, что Нора хотела и все, во что Нора верила, если это не относилось к плаванию, Нора также чувствовала, что просто находиться рядом с ним уже было каким-то невидимым преступлением. С тех пор, как он получил травму связок, прервавшую его карьеру в регби, он был глубоко убежден, что вселенная настроена к нему враждебно. И Нора воспринималась им как часть этого вселенского плана. Но ну, по крайней мере, она чувствовала себя так. С того момента на парковке ей казалось, что она лишь продолжение его боли в левом колене, ходячая рана. Но, может, он знал, что случится потом? Может, он мог предвидеть, как одно сожаление приведет к другому? пока внезапно у нее не останутся лишь они. Целая книга сожалений. Ладно, миссис Элм. Я хочу знать, что случилось в жизни, где я поступала так, как хотел отец. Где я тренировалась так упорно, как только могла. Где я никогда не жаловалась из-за заплывов в пять утра или в девять вечера. Где я плавала каждый день и никогда не хотела бросить. Где я не отвлекалась на музыку или написание незаконченных романов. Где я жертвовала всем ради вольного стиля Где я не сдалась Где я все делала правильно, чтобы попасть на Олимпиаду Перенесите меня туда, где у меня эта жизнь На мгновение ей показалось, что миссис Эл не слушает ее речь Продолжая хмуриться на шахматную доску И пыталась придумать, как перехитрить саму себя Ладья Моя любимая фигура, сообщила она Кажется, за ней не нужно особенно следить. Она ходит прямо. Следишь за ферзем, за конем, за слоном. Ведь они юркие, но именно ладья часто тебя настигает. Прямолинейность вечно оказывается не такой, как кажется. Нора поняла, что миссис Элм говорит не только о шахматах, но полки задвигались быстро, как поезда. «Это жизнь, о которой ты попросила», — объяснила миссис Элм, Чуть дальше от мечты о пабе и австралийских приключениях. Те жизни ближе, а это включает множество иных решений, которые принимались раньше. Так что книга чуть дальше, видишь? Вижу. В библиотеке должна быть система. Книги замедлили свое движение. А, вот она. На этот раз миссис Элм не встала. Она просто подняла левую руку, и книга подплыла к ней. Как вы это сделали? Понятия не имею. Итак, вот жизнь, о которой ты просила. Иди. Нора взяла книгу, легкую, свежую, цвета лайма. Перевернула первую страницу. На этот раз она поняла, что абсолютно ничего не чувствует. Последний пост, который Нора опубликовала до того, как обнаружила себя между жизнью и смертью. Я скучаю по коту. Я устала.